Глава 32. Мир песка. Я вот вообще ничего не понял. Мы столько сюда перлись по отвесным скалам, чтобы услышать это. Походит на кинофильмы про древних умудренных жизнью монахов и их учениках. Бедный парень год добирался до затерянного в скалах храма. Два года обивал пороги. Десять лет выполнял самую грязную работу, чтобы однажды услышать от кумира и учителя «Ты плохой ученик, ты мне не подходишь». «Так это ведь вы нас в гости позвали», — возмутился я. «Тихо!» — тут же шикнула на меня Иля. Однако женщина повернулась ко мне. «Между нами огромная пропасть в десятках тысяч лет эволюции», — произнесла она. «Я это вижу невооруженным взглядом. Однако я стараюсь быть любезной. Ради того, чтобы не демонстрировать свое превосходство, не ущемлять вас и дать ответ», Я изучила ваш язык и взяла из памяти внучки все, что она знала о вас. Мне стало этого достаточно. Сейчас я объясню вам, как приняла свое решение. Но вы даже не понимаете, как много я сделала для этого. А сейчас мне нужно отдохнуть. — Бабуля смотить пояснила Иля. — Аня всегда занятя, но сама вас встретить. — Ну и ладно, — махнула рукой Марина. — Тогда верните нас обратно. — Дэм, думаю, они и правда хорошо здесь живут. — А нам пора. — Марина, — повернулся я к женщине, вспомнив, что Иля говорила, как будто ее бабушку так зовут. — «Вас ведь зовут Марина. Ваш мир весь такой. Вам нравится жить среди чудовищ, прячась на отвесных скалах? Я видел, какие твари населяют пустыню. А чем вы питаетесь? Я пришел из другого мира. У нас таких проблем нет. А еще я открыл сегодня новый мир. Там есть нормальные деревья и обычные животные». Или говорила, что вы можете заглянуть в мою память и сами все увидеть. Так вот, я не против. Мне не нравится ваш мир, и я закрою портал сюда, но мне кажется, что вы могли бы жить лучше. В менее опасных условиях, не на отвесных скалах с пропастью под ногами». «Мы живем хорошо», — спокойно ответила женщина. «Лучше, чем многие?» Или мне то же самое сказала, слово в слово. Слишком уж похоже на то, что вы сами себя в этом пытаетесь убедить. Женщина снова повернулась к внучке, а затем развернулась и зашагала прочь. Ну и ладно. И чего я к ним привязался? Тут самому бы не потонуть, а я решил заняться спасением тех, кто неплохо держится на волнах даже в шторм. Я повернулся к Боде, а затем взглянул на Марину, пожав плечами. Мол, обратно, так обратно. Но меня тут же окликнула Иля. «Демте, я покажу вам, как мы зевем. А после я отведу вас к бабуле. Она покажет, почему мы так зевем». Скажу честно, город среди деревьев меня поразил причем своей технологичностью и продуманностью, а главное – симметричностью. Будто это не деревья, а отлитые из бетонно-колонны, которым придали нужную форму. Каждая веточка была использована так, что непонятно, ее так приспособили или наоборот, ветка выросла для того, чтобы, например, закрыть от яркого солнца хижину, разместившуюся на другой ветке. Причем я то и дело встречал хижины, над которыми ветви располагались будто по архитектурному плану. Я даже постучал по одному из деревьев, чтобы убедиться, что это именно дерево, а не пластик, например. У каждой хижины росли по девять веток, усеянные разными плодами. Причем плодов было столько, что вполне можно было прокормить семью. «Как вы это сделали?» — спросил я, глядя по сторонам с открытым ртом деревья они ведь растут одинаково будто под копирку а затем им по другому расти удивилась иля ням будет неудебня и деревья расстроятся расстроится дерево как это удивился я ню от чего им не расстроится? мы деговаиваясь деговаиваясь Деревья выросли, а оказалось, что зря росло. Договаривались? С деревом? Нюдя? Мы со всеми договариваемся, а с кем не можем, стояемся не связываться. Вот со звиютьками не выходят, они злие и хотят есть нас, а мы не хотим, чтобы нас ели. Марина сняла с себя шлем и сейчас с интересом разглядывала окружающую обстановку. Мне даже показалось, что она смогла отвлечься от переживаний. Кроме удивительных деревьев, образующих своими стволами и ветвями настоящий город, воображение поражали и его жители. То и дело на пути попадались тонкие фигуры, степенно шагающие мимо и даже не глядящие в нашу сторону. И что в них более удивительно, что они такие невозмутимые. «Или что? На огромный город мы встретили лишь четверых прохожих, причем все они были женщинами». «Вот эти мой дем», — указала Илья на одну из хижин. Она подбежала к одной из веток и сорвала два крупных плода, что напоминали цветом и формой баклажаны. «Эти вкусня. Нюзня есть», — произнесла девочка, протянув один из плодов сначала Марине, а потом мне. Я не знал, надо ли это чистить или просто так кусать, но Иля, будто прочитав мои мысли, тут же сорвала еще один плод и демонстративно откусила. "Кусня", произнесла она, жуя и радостно улыбаясь. "Пробуйте". Ох, надеюсь, кровь дракона спасет меня от аллергии. Я откусил небольшой кусок, а потом уже впился зубами снова. Я не знаю, как такое возможно но этот плод был просто идеальным. Я не знаю, на что был похож вкус фрукта, но он будто вобрал в себя все то, что мне нравится в той или иной еде. Скорее, он был кисло-сладкий, при этом отдавал ароматными пряностями типа корицы. Краем глаза я заметил, что Марина тоже не смогла удержаться и сейчас жевала, довольно улыбаясь, и копировала выражение лица «или». В руках она сжимала уже наполовину откусанный фрукт. «В жизни ничего подобного не ела!» — восхитилась она. «Он то соленый, то кисловатый. Он что, вкус меняет?» «У меня не соленый», — улыбнулся я. «Поменяемся?» Я протянул ей свой фрукт. «Ну нет, мне нравится мой», — покачала головой девушка, отведя от меня руки с лакомством. Илья, глядя на нас, расхохоталась. Уеди, главное не вкус. будто детям снова начала объяснять она. «Едя насыщает и поддерживает правильный баланс. Чего не хватает, то и дает, оттого и вкус меняется». «Да как такое возможно?» — я посмотрел на плод в своей руке. «Так тяговаливать надо уметь», — заявила девочка. Как только мы доели свое угощение... Кстати, фрукты оказались удивительно питательными или повела нас куда-то за дом, где кончалась широкая площадка. Я ожидал, что снова увижу пропасть, но за пределами площадки была небольшая ниша в которой рядами расположились огромные листы, наполненные водой. Девочка с разбегу нырнула в один из листов, воды в котором было девочке по шею. — Давайте купаться! — позвала она, но мы, переглянувшись, вежливо отказались. Девочка демонстративно надула губки, но, переплыв лист туда и обратно, тут же выбралась на платформу. С девочкой произошли удивительные изменения. Грязи на ее лице как и не бывало. Одежда, что до этого казалась мне оборванными обносками, начала сама собой расправляться, превращаясь в подобие мантии, в которую была одета ее бабушка. — Твоя одежда! Как это она так очистилась? — задумчиво спросила Марина, подойдя поближе к листу с водой и внимательно его оглядев. — Одежда? — — спросила девочка, будто услышав незнакомое слово. — -а, а, это не одежда, это мой дрюх Тиня. Ночью он меня согревает, днем охлаждает, а я его кормлю и показываю мир вокруг. Он очень любопытный, а бабуля говорит, что мы грязнули. — снова насупилась девочка. Наконец Иля привела нас к обычной хижине и указала на нее рукой. — Бабуля вас ждет произнесла девочка. Аня много времени уделили вам? Или покачала головой. Очень много. Мы с Мариной направились к хижине. Я вдруг понял, что у домика нет входа. Я даже обошел вокруг постройки под веселый смех девочки. Я решил постучать и протянул руку, но в этот момент переплетение веток, из которых состояли стены, просто разошлись в стороны, открыв проход. В центре, на удивление просторной хижины, на сплетенном из веток кресле восседала бабушка Илли. Одна из веток, растущих из потолка, протянулась к голове женщины, а пышная растительность на конце ветки образовала нечто вроде колпака, который скрывал верхнюю часть головы. Глаза женщины были прикрыты. Мы постояли молча, глядя на нее, а когда я решил нарушить молчание — Женщина указала на два таких же кресла, что расположились прямо у входа. Мне показалось, что когда мы вошли, их здесь не было. А если присмотреться, они, кажется, увеличивались в размерах прямо на глазах. Марина ткнула меня локтем бок и указала куда-то наверх. Я проследил за ее взглядом и уставился на потолок, из которого стремительно росли еще две тонкие ветки. Они направлялись аккурат к двум креслам, на которые и указала нам женщина. Спустя несколько секунд ветки остановили свой бурный рост на том уровне, где должны были находиться головы у сидящих людей. Спустя мгновение кончик каждой из веток стал распушаться и обрастать зеленью. «Присядьте!» — раздался за моей спиной голос женщины. «У меня и так много дел!» Я обернулся на голос и встретился с пристальным взглядом огромных глаз. В следующий миг я уже обнаружил себя сидящим в кресле. Зеленая поросль на конце ветки тут же принялась обволакивать мою голову. «Вы и правда не из нашего мира!» — произнесла женщина, А у меня едва не лопнула голова. Каждое ее слово сопровождалось целым ворохом образов, объясняющих, почему она говорит именно так. В моей голове пронеслись вереницы деталей, начиная от одежды и заканчивая строением скелета. Нас изучили и измерили. А затем пришли к выводу, что мы не могли появиться и эволюционировать в их мире. Интересно, она берет в расчет то, как мы изменились после знакомства с драконом. «Я расскажу вам о нашем мире», — произнесла она. В моей голове пронеслись сотни образов, пейзажей, панорам с высоты птичьего полета. Затем пошли ощущения, вкус морской воды, шуршание песка под ногами, запах тел различных животных, дуновение ветра на коже. Я будто совершил кругосветное путешествие за доли секунды. Рядом со мной издала глубокий вздох Марина. Их планета одновременно восхищала и повергала в ужас. Почти всю ее поверхность покрывала раскаленная пустыня, наполненная песком и пылью. Пейзажи были прекрасные, но все они были мертвыми, и лишь жуткие твари выживали в бескрайних песчаных просторах. Песка не было лишь там, где грубо оборванные скалы упирались в океан. Этакий гигантский пляж, а не планета. Такой наша планета была не всегда. Она была прекрасной и цветущей. Следом в мое сознание полились образы, подозрительно напоминающие мой родной мир. Вот только он оказался более технологичным таким, как изображают миры в кино про красивый киберпанк. Здесь образы были обрывочны, не было впечатлений и ощущений, будто это был пересказ дрянной экранизации прекрасной книги, которую уже не удастся прочесть, и от этого становилось больно и обидно. «Миром правили политики и силовики», Они поддерживали порядок и строили неплохое будущее, но не были едины. Сторон было много. Боязнь того, что ресурсов может не хватить, заставляла отнимать у тех, кто слабее. Каждый защищал свои интересы. Слабые, оставшись в меньшинстве и нищете, Решили все уравнять, чтобы не стало богатых и бедных, сильных и слабых, сытых и голодных, и живых. Сильные, не пожелав погибать в одиночку, ответили слабым так, чтобы они больше никогда не смогли представлять угрозу. За образами, демонстрирующими вполне обычное демократическое сообщество, последовали изображения стремительно растущих гигантских грибов. Они заполнили всю планету, появляясь то тут, то там и очень быстро опадая. Города пылали и плавились, леса превращались в черные пустыни пепла, реки и озера закипали, и над всем этим ужасом летали истребители что без конца запускали и запускали ракеты. Спустя какое-то время пыль рассеялась, и небу предстала голая Земля. Планета сместилась с орбиты. Совсем на чуть-чуть, из-за чего климат стал жарче на два градуса, и в этом было куда больше опасности. Но мы выжили. В обществе больше не осталось политиков и военных, они с приближенными и родней скрылись в бункерах и глубоких шахтах, оставив остальных без своего влияния и без защиты. Из выживших на поверхности выделились ученые и инженеры и возглавили тех, кто не хотел умирать. И началась борьба за жизнь на умершей земле. Так человечество поделилось на два вида. Жители бункеров и шахт долгое время были уверены, что кроме них никого не осталось. Однако они знали о существовании других бункеров и смогли наладить связь. Толще под нашими ногами изрыты тоннелями, связывающие целые подземные мегаполисы. Жители, оставшиеся на поверхности, смирились с тем, что те, кто обещал помочь, просто ушли, предоставив их самим себе. Под землей без солнца жить оказалось сложнее, чем на мертвой планете, еда заканчивалась, Запасы воды таяли, энергия иссякала. Спустя несколько поколений под землей вновь вспыхнула война за обладание ресурсами. И на этот раз ценой было уже не благосостояние, а жизнь. Когда еды не стало, многие люди вдруг поняли, что люди — это тоже еда. Образы запестрели такими картинами, что мне стало плохо. Сцены массовых драк, факты каннибализма, поклонения каким-то странным предметам и развитие мощного фанатичного культа, в центре которого стало выживание вопреки всему. Похоже, что у потомков подземных жителей разум окончательно ушел на периферию. Зато на передний план вдруг вышли некогда уснувшие в цивилизованном обществе инстинкты. Передо мной вдруг встал образ довольно приятного мужчины. В следующий миг его лицо стало изменяться, превращаясь в маску озверевшего безумия. Его руки и ноги стали удлиняться, превращаясь в когтистые лапы. Вместе с образом человека менялся и фон за его спиной. Сначала вполне уютные помещения с тусклым освещением, затем грязь и разрисованные стены, затем целые кучи из мертвых тел, затем такие же монстры голодные и злые. Они лезли наверх и вскрывали двери бункеров, желая вылезти наверх. Голод гнал их. Последнее видение изображало тварь, лежащую с закрытыми глазами на деревянном полу в освещенной солнцем комнате, и я знал, что это за комната, я как раз сейчас находился в ней. Затем образы сменились, показывая историю развития общества тех, кто остался на поверхности и старался выживать на клочках уцелевших территорий. Борьба за сохранение плодородия земли не давала результатов, пыль и песок высушивали почву. Стремительно мутирующие насекомые и рептилии подливали масло в огонь пожара, пожирающего остатки человечества. Я уже не слышал голоса бабушки Или. В моей голове разворачивалось масштабное действие, охватившее историю целой эпохи огромного мира. Инженеры и ученые очень быстро пришли к выводу, что просто не успеют подстроиться под темп энтропии. Они пытались, но это было лишь агонией перед неминуемой смертью. Решение было простым. Раз планета больше непригодна для жизни людей, значит, нужно менять не планету, а жителей. Нужно сделать так, чтобы человек смог выжить даже в таких неблагоприятных условиях, чувствуя себя хорошо. Нужно изменить организм людей до такой степени, чтобы условия кажущиеся когда-то гибельными, стали вполне комфортными. Потомки ученых научились выживать. Несмотря на кажущуюся хрупкость, их тела были сильными и выносливыми. Были разработаны армии симбионтов, которые следили за состоянием тела и делали его более сильным, здоровым и выносливым. Дом не нужен, если ты не замерзаешь. Не нужны хитроумные гаджеты, если ты и без них умеешь налаживать связь со своими. Не нужно бояться диких хищников, если ты способен их чувствовать за сотни метров, а порой и приручать их. Не нужна текстильная промышленность, одежду можно вырастить прямо на себе. Не нужна пищевая промышленность и годы культивации и манипуляции растениями, достаточно просто наладить с ними контакт. Тогда растения не успеют заболеть или умереть, просто потому что ты понимаешь, когда им нужна помощь. Когда понимаешь основы, а недомысливаешь, легко наладить контакт. А когда есть контакт, договориться можно о чем угодно. Я видел все, с чем пришлось столкнуться этим удивительным людям. Они, может, были и не военными, но они были бойцами. А главное, они победили смерть и не только выжили, но и смогли создать цветущие сады посреди безжизненного мира. Кстати, решение строить города на отвесных скалах над водоемами оказалось на удивление разумным. Вся пыль и песок не попадали на деревья и уносились в океан, а учитывая расположение, мало кто мог добраться до этих поселений. Жителей было и правда немного, но устроено у них было все очень интересно. За каждым был закреплен участок выжженной земли, где они старались вернуть жизнь, договориться с местными зверями, вырастить хоть что-то. Тот клочок пустыни, в котором мы оказались, совсем недавно был закреплен за Ильей, и она неплохо справлялась со своими задачами. Она уже познакомилась с большинством местных зверей и изучила повадки озверевших. Она нашла в одной из пещер водоем с какими-то водорослями, и скромными наростами мха. Этого было достаточно, чтобы добиться неплохих результатов по облагораживанию доверенного участка. Но тут пришли мы. Сначала нами заинтересовались озверевшие. Когда они не досчитались двоих из своей стаи, то пошли мстить местным животным. У животных имелся примитивный разум и крепкий стайный инстинкт, поэтому каждое столкновение заканчивалось бойней. Потом присоединились акулы. Я видел это все с высоты птичьего полета, а в следующий миг меня куда-то понесло. Сильнейший ветер смел меня, едва не убив оскалы. Было тяжело удержаться и не улететь от порывов ветра, но я крепко цеплялся о камни и не собирался сдаваться. Темное пятно на небе появилось будто из ниоткуда. Искрящиеся сгустки и искажения пространства выплевывали темные волны, рвущие животных и озверевших на части. «Твою мать! Это ведь последствия того взрыва! Если здесь такое произошло, то что же у меня дома? Вот черт!» «Иля не знает о произошедшем!» Образы утихли, и меня пронзил высокий голос женщины. «Она не успела сделать утренний обход своих владений и не знает, что большинство жителей ее участка мертвы. А когда она узнает, то тоже захочет, чтобы вы ушли». Женщина тяжело вздохнула, а затем продолжила. «Наши предки...» Получив в наследство такой дом, не опустили руки, а буквально вырвали из лап смерти наше будущее. Мы приняли результаты их тяжелого труда и взяли за него ответственность, чтобы продолжать превращать наш мертвый мир в цветущий рай. И, как видите, мы на верном пути. Судьба преподнесла нам жестокий урок, поместив в тяжелые условия. Мы приняли вызов и не сдались. Видимо, для того, чтобы оценить дары планеты, на которой посчастливилось родиться, ее нужно сначала потерять, а потом заново облагородить и превратить в цветущий рай. У нас еще много работы. Пройдет не одна сотня лет, и много поколений сменится, прежде чем под солнцем зазеленеют леса. Но это произойдет. Я гарантирую это. Не мы устроили эту катастрофу, но мы несем за нее ответственность. А исправив все, Больше не допустим подобного. Я надеюсь, наш опыт послужит для вас уроком. Не допустите подобного в своем мире. Как только женщина умолкла, я будто включился. До этого я ничего не видел, кроме образов и ее лица, а также не слышал ничего, кроме ее голоса. Только сейчас я понял, что большую часть своей речи она шептала. Огромные глаза впали, а тонкие руки обессиленно повисли. Я даже и не знаю, как описать все то, что я увидел цензурными словами. Меня не отпускали образы того безумия, что творилось на этой несчастной планете, вдохновляли образы настоящих гигантов, не сдавшихся и не отступивших. «Охренеть!» — протянула Марина, довольно мягко описав мои чувства. Мне показалось, что из другого конца хижины послышался сдавленный всхлип. Женщина с высоким лбом перевела взгляд в ту сторону, откуда доносился звук. «Ну вот, вы расстроили Илю. Надеюсь, она не попытается вас убить. Дети...» в этом возрасте бывают несдержанны.